Радиотеатр. Цветной. На детском радио мы слушаем повесть-сказку Астрид Линдгрен в переводе Ирина такмаковой Миу мой мил». Из цикла радиопрограммы «Мастерская радиотеатра». Часть первая. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Эту историю мне рассказал когда-то Мил. С тех пор прошли годы, но иногда мы с ним начинаем вспоминать о тех давних событиях. И снова перед нами, как живые, встают люди. И от произошедшего давным-давно снова становится страшно и радостно. А начиналась эта история так. Кто-нибудь из вас слушал радио 15 октября ровно год назад? Может, кто-нибудь обратил внимание на сообщение о пропавшем мальчике? А сообщалось следующее. Объявлен розыск девятилетнего Бу Вильхельма Ульсена. Он исчез из дома третьего дня вечером, ровно в 18 часов. Проживает на Уплансгаттен 13. Волосы светлые, глаза голубые, одет в короткие коричневые штанишки и серую вязаную фуфайку. На голове маленькая шапочка красного цвета. Если вам что-либо известно о пропавшем мальчике, сообщите в дежурную часть полиции. Так-то вот. Бувельхельм Ульсен исчез. И никто не имел понятия, куда он подевался. Решительно никто ничего не знал. Решительно никто ничего не знал. Кроме меня. Потому что Бу Вильхельм Ульсен – это я. А мне бы очень хотелось кому-нибудь рассказать о том, как все вышло. Хотя бы только Бенке. Мы с Бенкой дружим и всегда вместе играем. Он ведь тоже живет на Уплансгаттон. Вообще-то его зовут Бенкт. Но все называют его просто Бенка. Ну и меня тоже никто не зовет Бу Вильхельм Ульсон, а попросту Бусы. То есть так меня раньше звали. Но я ведь исчез, и поэтому они меня теперь никак не зовут. Прежде только тетя Эдла и дядя Сикстен звали меня Бу Вильхельм. Впрочем, дядя сикстон никогда и не произносил этого имени. Он вообще с бусой не разговаривал. Я ведь приемыш. Я оказался у них, когда мне исполнился всего год. А до того я был в сиротском приюте. Это тетя Эдла взяла его оттуда. На самом деле ей хотелось иметь девочку. Но в время девочки, которую могли бы отдать из приюта, там не оказалось. И тогда тетя взяла меня. Несмотря на то, что не она, не дядя Сикстон... Терпеть не могут мальчишек. И совсем их не выносят, когда тем исполняется 8-9 лет. Им все кажется, что от меня сплошная суматоха. И что я притаскиваю в дом ужас, сколько грязи после прогулки в Тегнеровой роще. Так называется парк, что находится неподалеку от нашего дома. И что я устраиваю беспорядок и повсюду разбрасываю свою одежду. И то болтаю безумолку, то хохочу во все горло. День, когда ты появился в нашем доме, самый несчастный в моей жизни. А дядя Сикстон ничего не говорил. Впрочем, нет, иногда говорил. "Эй ты, пшёл вон, спасу вот тебя нет". Вот почему я столько времени проводил у Бенки. Папа Бенки любил подолгу с ним беседовать и помогал делать модели планеров и время от времени отмечал на косяке кухонной двери, насколько Бенка вырос. Еще Бенке разрешалось сколько хочешь болтать и смеяться и разбрасывать вещи. Его все равно любили. Иногда по вечерам, когда я ложился спать, я мечтал о том, чтобы Бенкин папа был и моим отцом. И я всё думал и думал, кто же мой настоящий отец? Я чего так получилось, что я живу не с папой и с мамой, А то в приюте то у тёти Эдла и дяди Сикстона. Тетя Эдло однажды сказала мне: Твоя мать умерла сразу после того, как ты родился. А кто твой отец? Этого никто и не знает. Можно только догадываться, что это за мерзавец, Что это за мерзавец? Что это Я ненавидел тетю Эблу за эти слова. Я знал, я знал, что мой отец вовсе никакой не мерзавец. А вот тетушка Лундин... А вот тетушка Лундин, которая торгует фруктами, была по-настоящему добра к Буссу. С нее-то все и началось в октябре прошлого года. День, тетя Эбла, как раз около шести часов вечера, надумала вдруг послать меня на улицу Дротмингаттон. Купи мне в булочной мои любимые сухарики, и будь проклят тот час, и будь проклят тот час, злополучный час моей жизни, когда ты появился в нашем доме. Я схватил шапку и рванул вон из дома. Пробегал мимо фруктовой лавки, тетушка Лундин стояла в дверях. Она висела меня за подбородок и долго, пристально меня разглядывала. А потом, наконец, она спросила. «Яблочко хочешь?» «Спасибо, хочу». Она протянула ему красивое румяное яблоко и сказала Можно попросить тебя опустить открытку в почтовый ящик? Да. Тетушка Лундин что-то написала на открытке и вручила ее... И вручила ее мне. Что ж, прощай, Бу ульсон прощай. Я прошел квартал до почтового ящика. Когда я протянул руку, чтобы опустить открытку, я вдруг увидел, что буквы на ней горят и переливаются яркими огоньками. Не удержавшись, я прочел, что там было написано. А написано было вот что. Страна далекая королю. Тот, кого ты так долго искал в пути Он пробудет в пути целый день и всю ночь У него в руке золотое, золотое яблоко Ну и тут я поглядел на яблоко, которое дала мне тетушка Лундин Оно было золотое. Оно было золотое, вы слышите? Это в моей, в моей руке было золотое яблоко. Я дошел до скамьи в парке и сел на неё Наступили сумерки. Стал накрапывать дождик. В окрестных домах зажигались огни. Было видно, что и у Бенки тоже горит свет. Сидит он, наверное, сейчас за столом с папой и мамой и ест зеленый горошек и блинчики. Зеленый горошек и блинчики. Я представил, как во всех домах, во всех, где горит свет, дети сидят за столом и ужинают с папами и с мамами. И только я торчу тут в темноте, один-одинешенек. Держу в руке золотое яблоко и понятия не имею, что с ним делать. В свете фонаря что-то блеснуло на земле рядом со скамейкой. Оказалась бутылка из-под пива. Пустая, разумеется. Кто-то заткнул ее горлышко деревяшкой. Я поднял бутылку. На этикетке значилось. Стокгольмское акционерное общество пивоваренных заводов, вторая категория. И пока я читал надпись, я заметил, что внутри бутылки что-то шевелится. Это был дух. И казалось, он как раз и пытался из этой бутылки выбраться. Он показывал на деревяшку, торчавшую в горлышке, и точно о чём ты меня просил. Надо сказать, до этого я никогда не имел дела с духами, поэтому слегка струсил. Но, в конце концов, я всё-таки решился. Дух со страшным грохотом вырвался наружу и стал расти, расти... пока не сделался выше крыш всех окрестных домов. Мальчик, ты спас меня из заточения. Дух! А откуда ты вообще взялся-то? Из страны далёкой. Дух! Возьми меня с собой! Возьми меня с собой в страну далекую. Мне кажется, что кто-то там меня очень ждет. ну Но... И тут сам не знаю почему. Я указал ему на мое золотое яблоко. О, ты-то мне нужен. Это тебя разыскивает наш король в течение долгих лет. Он нагнулся ко мне и взял меня на руки. И они поднялись в воздух. Быстрее молнии неслись мы над облаками. Рядом с нами сверкали звезды и луны. То вдруг прокатывала непроглядная тьма. То вдруг неожиданно появлялось такое сияние, что недолго было ослепнуть. Через какое-то время дух махнул рукой. указывая туда, где вдали виднелось что-то зеленое, омываемое голубыми водами и освещенное яркими солнечными лучами. Видишь, это и есть страна далекая. Я увидел сверкающий остров посреди лазурного моря. В воздухе было разлито благоухание роз и лилий. Поблизости высился огромный замок из белого камня. И кто-то вдоль берега торопливо шел навстречу. Это был мой отец, король. Я сразу понял, что это он. Я сразу его узнал. Он раскинул руки. И я бросился в его объятия и крепко-крепко обнял его за шею. Ах, как мне бы хотелось, чтобы тетя Эдла увидела нас в эту минуту. Пусть бы она посмотрела, как он хорош и как сверкает золотом и бриллиантами его одеяния. Он был чем-то похож на Бенкиного отца. Только намного красивее. Жаль, что тетя Эдла его не увидит. Она бы сразу убедилась, что никакой он не мерзавец. Единственное, что оказалось правдой... Единственное, что оказалось правдой, как мне сказал мой отец-король, это то, что моя мама действительно умерла при моем рождении. Я уже давно здесь живу. По вечерам мой отец-король заходит в мою комнату И мы строим модели планеров, и говорим, говорим. Никак не можем договориться. Мальчик растет. И ему очень хорошо здесь, в стране далекой. Его отец-король каждый раз отмечает на дверном кухонном косяке насколько он вырос. Мио, мой Мио, посмотри-ка, ты еще подрос. Оказалось, что меня зовут вовсе не Буссе. Мио, мой Мио, я искал тебя целых девять лет. Бессонными ночами я думал о тебе и повторял про себя Мио, мой Мио. Я знал, что тебя... Так зовут. В саду, где цветут розы. Уже в самый первый день мой отец-король повел меня в сад, где цветут розы. День клонился к вечеру. Ветерок шелестел, играя листвой. Когда мы подходили к саду... Слышишь? Это поют мои серебристые тополя. Пока мы шли, он держал меня за руку. Тетя Эдла и дядя Сикстон сроду не брали меня за руку. Да никто никогда прежде меня за руку не водил. Поэтому мне было так радостно, что мой отец-король вёл меня за руку, хоть я уже и не был малышом. Сад был огорожен высокой каменной стеной. Король отворил маленькую калиточку, и они попали в сад. Никто никогда не видел и не слышал ничего более прекрасного, чем то, что Милу довелось увидеть и услышать в саду своего отца короля. И он стоял неподвижно. Мио мой Милу, нравится ли тебе здесь, в моем саду?» А Милу даже не смог ему ответить, настолько был потрясён. «Я рад, что тебе хорошо. Пусть тебе всегда будет хорошо». Мил мой, Мил. Потом король пошел к садовнику, который дожидался его поодаль, а Мил стал носиться по саду, смеясь от души. И вдруг... И вдруг мне показалось, что передо мной стоит... Бенка? Но это был не Бенка. Это был Юм-Юм. Сначала я, конечно, не знал, что его так зовут. У него были темные волосы, как у Бенки, и такие же карие глаза. Я спросил, ты кто? Юм-Юм. Сказать, как меня зовут? А вовсе не Буссы. Меня зовут Мио. А мне известно, что тебя зовут Мио. Его величество король объявил на всю страну, что Мио наконец-то вернулся домой. А у тебя есть отец Юм-Юм? Конечно, есть. Он служит садовником у его величества короля. Хочешь, пойдем со мной? Поглядишь, где я живу. И Юм-Юм побежал впереди Мио по извилистой дорожке в самый дальний уголок сада. Там стоял маленький белый домик под соломенной крышей. В точности такой, какой рисуют на картинках к сказкам. Окна домика были распахнуты, и белые птицы вылетали и вылетали, сколько им хотелось. Через кухонное окно донесся голос. Сынок, Юм-Юм, ты что, позабыл про ужин? Это мама Юм-Юма звала сына. Она вышла на крылечко и заулыбалась. «Добрый день! Добрый день, мило Поужинаешь вместе с Юм-Юмом?» «Спасибо! Только не затруднит ли это вас?» «Меня это нисколечко не затруднит!» И мы с Юм-Юмом усели за столик в саду, а его мама принесла нам пышные блины, и клубничного варенья и по стакану молока. Мы наелись до отвала, а потом поглядели друг на друга и весело расхохотались. Как хорошо, что у меня есть Юм-Юм. Когда ужин закончился, Мео с Юм-Юмом стали бегать между розовых кустов, кувыркаться на зеленой лужайке и играть в прятки. Приближались сумерки Сад, где цветут розы Окутала мягкая голубая дымка Белые птицы примолкли И улетели в свои гнезда Притихли серебристые тополя В саду стало тихо-тихо Только на самой верхушке Самого высокого тополя Сидела большая черная птица И пела И Мео показалось, что поет она для него. Ну вот, мио настал вечер, и скоро будет ночь. Пора домой. Нет, нет, Юм-Юм, ты не уходи. Знаешь, мне жутковато оставаться здесь одному с этой странной птицей. А, а что это за птица, Юм-Юм? Не знаю. Не знаю. Я зову ее Птица Печаль, просто потому, что она такая черная. В этот миг подошел король. Он взял миу за руку, и они пошли домой, мимо розовых кустов. Птица Печаль продолжала петь свою песню. Да, она продолжала петь. Но теперь... когда я шел за руку с моим отцом-королем. Ее песни меня не тревожила. Она даже нравилась мне. И мне уже хотелось, чтобы она пела. Когда они выходили из сада через калитку, Мио обернулся и увидел, как птица печаль, взмахнув крыльями, устремилась к небу. А в небе Зазглись три маленькие яркие звездочки. Мирамис Хотелось бы знать, что сказал бы Бенка, если бы увидел белую лошадь с золотой гривой? Да, если бы Бенка увидел мою белую Мирамис с золотой гривой и золотыми копытами. Мы с Бенкой оба очень любим лошадей. И не только Бенка с тетушкой Лундин были моими друзьями в прошлой жизни. Был у меня еще один друг по имени Калифрант, о котором я забыл рассказать. Калифрант — это старый конь, развозивший пиво. Раза два в неделю в магазинчике на Уполансгатом доставляли пиво. Его привозили по утрам, как раз когда Мио, то есть тогда еще Буссы, направлялся в школу. Ну да. И я всякий раз задерживался, чтобы поболтать с Калифрантом. Это был такой добрый старый конь. Я припосал для него кусочки сахара и хлебные корочки. И Бенка тоже. Потому что он тоже любил Калифранта. Не меньше, чем Буссы. Ну, то есть миу Как-то вечером, когда мы строили модель планера и болтали так же, как Бенка со своим папой, я рассказал моему отцу-королю про Калли ранта «Мио, мой Мио, выходит, ты любишь лошадей?» «Ну, в общем, да», — ответил Мио без особого энтузиазма. «Ну, это чтобы мой отец-король...» Вдруг не подумал, что здесь, рядом с ним, я могу о чем-нибудь затасковать. На следующее утро, когда Мио пошел погулять, в сад, где цветут розы, неожиданно прискакала белая лошадь. Я в жизни не видел такого красивого галопа. На ветру развивалась золотая грива, а на солнце сверкали золотые копыта. Она неслась прямо на меня. Я даже испугался и прильнул к моему отцу королю. Но король крепкой рукой ухватил лошадь за гриву и она застыла на месте. А потом ткнулась мягкими губами в карман Мио в поисках сахара. Ну, в точности, как это проделывал Калли. Один кусочек у меня все-таки нашелся. Он хранился там для моего старого друга. Лошадь достала его и съела. Мио мой Мио, это лошадь твоя. И зовут ее Мирамис. Верхом я ведь ни разу в жизни не ездил. А тут вдруг мой отец-король поднял меня и посадил на Мирамис. Не знаю, сумею ли я, засомневался я. Мио, мой Мио, разве у тебя не храброе сердце? И я взялся за поводья и поскакал по дорожкам сада, где цветут розы. Вскоре в саду появился Юм-Юм. Эй, эй, эй, Мио скачет на Мирамис! Мио скачет на Мирамис! Эй, Юм-Юм, хочешь со мной? когда он собрался на круг лошади позади меня, и мы с ним поскакали по зеленым полям и лугам, расположенным за садом, где цветут розы.